Глава 21. Кори Свенсон остановила свой дребезжащий гремлин перед домом Мисс Краус, подняв воздух клубы пыли, перемешанной с выхлопными газами. Она посмотрела на часы на приборной доске ровно половины седьмого. Господи, какая ужасная жара. Кори выключила музыку и вышла из машины, прихватив с собой блокнот. Она пересекла небольшой двор и поднялась по ступенькам на крыльцо старого викторианского дома. Сквозь небольшие овальные окна, была видна часть прихожей, освещенный слабосвет. Кори взяла за металлическое кольцо и несколько раз постучала в дверь. Вскоре послышались шаги, дверь отворилась, и на пороге появился пендергаст. Мисс Свенсон, обрадовался он, вы пунктуальны, как никогда, чего не скажешь про нас? Признаться, я с большим трудом привыкаю к поздним ужинам, принятым в вашем городке. Кори последовала за ним в столовую, где за большим столом при свечах поседала Уинферл Краус. Стол был накрыт на двоих. — Садитесь, пожалуйста, — пригласил Кори Пендергаст. — Кофе или чай? — Спасибо, не хочу. Пендергаст исчез на кухне, потом появился с большим чайником в руке. Налив себе и хозяйке зеленого чая, он сел за стол. — Ну, мисс Венсен... Как прошел день, надеюсь, вы поговорили с Энди Качелом. Кури нервно заерзал на стуле и положил на стол свой блокнот. Пендергаст удивленно посмотрел на нее. Что это? Мой блокнот, обиженно ответила нас, он защищаясь от возможных уплеков. Вы хотели, чтобы я поговорила с Энди? Я так и сделала, но при этом мне пришлось кое-что записать. Превосходно, обрадовался Пендергаст. Ну что ж, я готов выслушать ваш отчет. Агент ФБР устроился поудобнее и сложил на коленях руки. С трудом преодолевая смущение, Кори открыл блокнот. Какой у вас замечательный почерк, дорогая, не приминула подметь тюини Фред, заглянув в блокнот. Спасибо. Скромно подпел скори и отодвинулся от слишком любопытной хозяйки, известной своей склонностью распускать слухи. Я приехала к Энди вчера вечером, начала Кори. Его не было в городе во время этого трагического события, поэтому я рассказал ему, что случилось с его любимой собакой. Правда, я не вдавалась в подробности и сообщила, что она попала под машину, и Инди очень расстроился, он любил своего Джеффа и жизнь без него не мыслил. Она сделала паузу, чтобы собраться с мыслью. Пендергаст откинулся на спинку стула и по обыкновению закрыл глаза, а Кори молила Бога, чтобы он не уснул во время ее рассказа. «Так вот...» По его словам, последние пару дней Джиф вел себя несколько странно. Не просился на улицу, метался по дому, час залезал под диван, даже не выходил к обеду. Кори перевернул страницу. «И вот, пару дней назад...» «Поточнее, пожалуйста», — прервал ее Пендергаст. 10 августа...» «Продолжайте». 10 августа...» Джиф надрестал на ковер в гостиной. Кори подняла глаза и с опаской посмотрела на присутствующих. «Извините, конечно, но он сделал именно это». Моя дорогая, — вмешалась свой могли бы сказать, напачкал. Нет, он не просто напачкал, а именно надрестал, слом, у него было что-то вроде диареи. Корень довольно глянул на старуху. Что он тут делает? Вообще, почему вмешивается не в свои дела? Интересно, как Пендергасту удается ладить с ней. Пожалуйста, продолжайте, мисс Свенсон. Обратился к ней Пендергаст. Миссия скачала, известная своим чистоплюйством, страшно рассердилась. Выгнала пинками Джифа во двор и заставила Энди убирать дерьмо. Энди хотел отвезти Джифа к ветеринару, но эта сучка заявила, что не собирается платить за него. Так вот, это был последний раз, когда Энди видел своего любимого пса. Кори посмотрел на унифред и заметил, что та недовольно поморщилась от слова «сучка». «В котором часу это произошло?» — осведомился Пендергаст. «Всем вечера. Пендергаст молча кивнул, разминая пальцы. «Где живут качелы?» — В последнем доме по дороге на Диппер, — ответила Кори. — Это примерно в мили на север от Медсинкрика, недалеко от кладбища, перед мостом. Пендергаст одобрительно кивнул. А на Джифе было шейник, когда его так бесцеремонно выгнали из дома? — Да. Кори испытывала гордость, поскольку предсмотрела этот вопрос. — Прекрасная работа. Пендергаст выпрямился на стуле. — А что могло выяснить насчет пропавшего что-то? Ничего, — ответила Кори. Поезд все еще продолжается. Я слышала, что из Доджа сюда должен прилететь специальный самолет для осмотра курузного поля. Пендергаст кивнул, поднялся, подошел к окну, скрестил руки на груди и уставился на бескрайнее курузное поле. — Как вы думаете, его убили? — Настороженно спросила Кури. Пендергаст продолжал смотреть в окно, а его высокая фигура отчетливо выделялась на фоне сереющего вечернего неба. — Не знаю, но продолжают тщательно изучать реликтовую фауну мятин Крика. Да, — сказала Кори, хотя так и не поняла, что она имеет в виду. — Вот, например, — продолжал Пендергаст, — вы видите тех стервятников? Кори подошла к ним и посмотрела в окно. Никаких стервятников она не заметила. — Вон там, — показал он рукой куда-то вдаль. И тут Кори увидела в вышине одинокую хищную птицу, отчетливо выделявшуюся на фоне оранжевого заката. «Ну и что? Эти охотники на индейах всегда кружат над крузным полем». «Да, но еще минуту назад этот гриф летел по ветру, как это делают все спокойные птицы в обычной ситуации, а сейчас он летит против ветра, значит, что-то его заинтересовало». «Что именно?» Мисс Свенсон повернулась к ней Пендергаст. Для того, чтобы лететь против ветра, нужно больше энергии. Серевятники делают только в одном случае. Он замолчал, наблюдая за хищной птицей. А вот сейчас Гриф сделал резкий поворот. Видите, видите? Значит, хищник нашел то, что искал. Пендергаст быстро обратился к коре. Пошли, нельзя терять ни минуты. Должны прибыть на место до того, как там появится толпа полицейских. Затопчет все следы и разрушит все вокруг. Он взглянул на Уиннифред. — Извините нас, мисс за столь поспешный уход. Старая леди медленно встала и побледнела. — Неужели еще один? — Сейчас все возможно, — ответил Пендергаст, направляясь к выходу. Она снова опустилась на стул и закрыла лицо руками. — Боже мой! Мы можем проехать в проселочной дороге, — предложила Кори, когда они пошли к машине. Правда, нам придется пройти пешком почти четверть мили. Все ясно. Пендергас сел в машину и закрыл дверцу. Сейчас наступает тот редкий момент, мисс Свенсон, когда вам позволено превысить предельно допустимую скорость. Через пять минут Кори свернула на узкую проселочную дорогу, хорошо знакомую ей с детства. Именно сюда она убегала от матери, или слишком навязчивых школьных друзей, чтобы почитать интересную книгу или помечтать о своем счастливом будущем. Однако теперь Кори ехала с дурным предчувствием. При мысли о том, что в этом тихом благословенном месте совершилось жуткое преступление, ее бросало в дрожь. Она посмотрела на небо. К парившему там стервятнику уже присоединились два других — И теперь они медленно кружили над кукурузным полем, лениво взмахивая огромными крыльями. Машину то и дело подбрасывала на кочках, а на горизонте оранжевое зарево быстро сменялось кроваво-красным закатом. Наступали сумерки. — Вот здесь, — тихо сказал Пендергаст. Кори остановила машину, и они оба вышли на пыльную обочину дороги. Стервятники взмыли вверх, потревоженные появлением непрошенных гостей. Не теряя ни минуты, Пендергаст быстро вошел в заросли кукурузы, а Кори последовала за ним. Внезапно он остановился и обернулся. — Мисс Свенсон, вы должны помнить мое предупреждение. Здесь мы можем найти нечто более ужасное, чем убитая собака. Кори кивнула. — Если вы хотите подождать в машине, я же ваш ассистент, — прервала она Пендергаста, стараясь держаться спокойно. Пендергаст, выжидающий, посмотрев на нее, махнул рукой. — Ну ладно, думаю, вы справитесь с этим. Только помните, пожалуйста, что ваш доступ на место преступления ограничен, поэтому ничего не трогайте, ни к чему не прикасайтесь, идите по моему следу и точно исполняйте все мои указания. Понятно. Пендергаст быстро пошел вперед, раздвигая руками высокие стебли кукурузы и свисающие вниз тяжелые початки. Кори старалась не отставать от него ни на шаг и попадать точно в его следы. Это помогало ей сосредоточиться на движении и не думать о том, что они увидят впереди». И все же это лучше, чем одиноко сидеть в машине в наступающей темноте и дрожать от каждого шороха. — Я уже видела мертвую собаку, — думала Кори, — видела место преступления и спокойно перенесу все, что ждет меня сейчас. Пендергаз вдруг остановился. Впереди виднелась небольшая поляна, казалось, вытоптанная стадом быков. Стебли кукурузы валялись на земле, усеянной початками, а глубокие ямы свидетельствовали о свершившейся здесь трагедии. Кори подошла поближе, встала рядом с Пендергастом и замерла от ужаса. Она ожидала увидеть что угодно, но только не это. В нос ударил жуткий запах тухлого мяса, Внизу живота заныло, и комок стал подниматься к горлу. — О, черт! — подумала она, чувствуя приступ тошноты. — Только не сейчас, только не у него, на глазах. В следующее мгновение Кори ринулась в сторону и склонилась над землей. Ее стошнило прямо на стебли кукурузы. Она кашляла, сплевывала, вытирая рот руками и всеми силами пыталась привести себя в порядок. А Пендергас занимался своими делами. Казалось, ничего не видя и не слыша. Он добрался до центра поляны и низко нагнулся к земле, рассматривая следы босых ног. Почувствовав облегчение, Кори рискнула подойти поближе. Посреди поляны она увидела тело человека, точнее, то, что от него осталось, Труп был без одежды и лежал на спине широко раскинутыми руками. Кожа пепельно-серого цвета словно отделилась от мышц. И не только кожа, но и куски серой плоти свисали с кости, будто их нарочно отодрали. Кожа свисала даже с лица, делая его похожим на кусок гнилого мяса. Рядом с головой лежало оторванное ухо, а второе вообще отсутствовало. Вновь почувствовав тошноту, Коля отошла в сторону, но все же справилась с недомоганием и вернулась на место преступления. На голове жертвы не осталось даже признаков волос, причем скальп сняли вместе с огромным куском кожи на спине. Оторванные половые органы лежали на кровавном теле. Создавалось впечатление, что их аккуратно приложили к прежнему месту. Кори не раз видела Уиллис, тот то в городе и знала, что он работает уборщиком на птицефабрике. Но обнаруженное месиво даже отдаленно не напоминало ей знакомого и человека. Это походило на разделанную тушу свиньи. Когда ужасы и отвращения стали постепенно проходить, Кори обратила внимание на другие детали, например, на то, что... Кукурузные початки лежали в определенном порядке в виде странных геометрических фигур, а в самом центре поляны виднелась главная фигура, выложенная не целыми початками, а отдельными и зернами. В этот момент высоко в небе послышался странный звук. Подняв голову, Кори увидела на сером вечернем небе небольшой самолет, Он летел очень низко, покачивая крыльями, потом развернулся и исчез в северной части горизонта. Пендергас, посмотрев на небо, перевел взгляд на кори. Это поисковый самолет из доджа. Значит, шериф будет здесь минут через десять, а вскоре после этого появится и толпа полицейских. Кори простонала что-то в ответ и прикрыла рот ладонью. Пендергаст осветил ее лицо лучом фонарика. «Вы в порядке, мисс Свенсон? Можете подержать фонарик?» «Да, конечно». «Ну вот и хорошо». Кори глубоко вздохнула, подошла поближе, взяла у него фонарь и направила луч света на то место, над которым склонился шеф. Пендергаст вынул из кармана длинный пинцет и стал собирать с земли какие-то предметы и складывать их в полиценовый пакет. Потом он наполнил еще несколько пакетов и спрятал их в карман. Пендергаст работал быстро. Несколько раз обошел вокруг тела и все время подсказывал Кори, куда направить луч света. Вскоре неподалеку послышалась сирена полицейского автомобиля, и Кори узнал машину шерифа. Пендергаст продолжал исследовать труп, но все его движения стали гораздо быстрее. Когда он попытался перевернуть тело, запах гнилого мяса так усилился, что кори вновь ощутила приступ тошноты и прикрыла рот рукой. Сирена полицейской машины звучала все ближе и, наконец, смолкла в нескольких десятках метров от них. Потом послышались треск раздвигаемой кукурузы и тяжелые шаги. Пендергаст выпрямился и спрятал в карман последний пакет с вещественными доказательствами. «Отойдите назад, мисс Свенсон!» — попросил он, показывая на край поляны. Они вместе попятились, и в этот момент на поляне появился шериф Хейзен своим помощником. «А, это вы, Пендергаст?» — недовольно заметил шериф, выходя на середину поляны. «Как вы здесь оказались?» — Я хотел бы получить разрешение осмотреть место преступления, — вместо ответа сказал Пендергаст. — Как будто вы уже не осмотрели его, — угрюмо процедил шериф. — Никакого разрешения до тех пор, пока мы сами не изучим все обстоятельства. В этот момент на поляне появилась большая группа полицейских в голубой форме, И Кори сразу догадалась, что это сыщик из отдела по расследованию убийств из полицейского департамента соседнего Доджа. Отцепите это место по периметру!» Громко распорядился шериф. «Тед, присмотри, чтобы это место окружили полицейской лентой!» Он снова повернулся к Пендергасту. «А вы стойте позади отцепления, как и все остальные, дожидайте своей очереди!» Реакция Пендергаста поразила Кори. Он, казалось, потерял всякий интерес к происходящему и бесцельно бродил вокруг ленты отцепления и осматривал ряды Курузы. Кори молча наблюдала за ним, а потом пошла следом, спотыкаясь и с трудом передвигая ноги. Все-таки шок был таким сильным, что еще долго будет сказываться в каждом ее движении. Внезапно Пендергаст остановился между двух рядов, и, взяв у Кори фонарь, посветил на землю. Кори тоже уставилась вниз, но не заметила ничего подозрительного. «Видите эти следы?» — тихо он. «Да, неуверенно», — сказала она. «Отпечатки ног, их ног. Похоже, они ведут вниз, к берегу ручья». Кори в страхе попятился. Пендергаст выключил фонарик и обратился к ней. Мисс Свенсон, вы многое сделали сегодня. Немногое видели. Значительно больше того, что нужно. Я благодарен вам за неоценимую помощь, но на сегодня достаточно. Он посмотрел на часы. Сейчас половина девятого. Еще не поздно вернуться домой, не подвергая себя неоправданному риску. Возвращайтесь к машине. Поезжайте домой и хорошенько отдохните, а я тут сам как-нибудь обойдусь. — А кто же вас отвезет домой? — Меня отвезут эти шустрые парни в полицейской форме. Вы уверены? — Абсолютно. Кури замялась, вам не желаю уходить. Извините, что меня стошнило на поляне. В наступившей темноте она не заметила легкую улыбку на его губах. Ничего страшного. Нечто подобное произошло с моим давним другом и опытным лейтенантом из полицейского управления Нью-Йорка, когда он несколько лет назад оказался на месте убийства. Это нормальное человеческое проявление, не более того. Кори повернулась, пошла прочь. Но Пендеркасс снова остановил ее. И еще одно, мисс Свенсон. Она повернулась к нему. «Да, когда вернетесь домой, хорошенько запрети дверь. На все замки и засовы, понятно?» Кури кивнула и быстро зашагала между рядами высокой кукурузы по направлению к огонькам полицейских машин. И все это время у нее из головы не выходили слова Пендргаста: «Еще не поздно вернуться домой, не подвергая себя неоправданному риску».